Глава 7. «Тебе говорили, что ты дурак?» Именно этот вопрос я услышал, когда открыл глаза и увидел склонившегося надо мной Уинсарда. «Что случилось?» – пробормотал я, странно себя ощущая. Неподалеку от бога обнаружилась сердитая Катрина, все в том же светло-голубом платье, а чуть поотдаль Сентел и Мерида. «Ты умер, идиота кусок!» не сдержалась рассерженная возлюбленная. «Чего?» Только сейчас в памяти стали всплывать воспоминания. Чувства от них были смешанные. Вроде я рад, что сейчас сижу в сумеречной библиотеке, а с другой стороны... Вдруг понял, что я действительно был мертв. Просто стерт сущностью, силу которого невозможно вообразить. «Спокойнее», – сказал Уин одновременно и мне, и Паладинше. «Но знаешь, я тебе готов пожать руку, Макс! Без шуток!» Он протянул свою руку, и я ответил на рукопожатие. «Ты нагрубил отцу! Понимаешь?» «Что-то я плохо помню», — честно ответил я. Все то, что случилось в тронном зале на вершине башни, сейчас казалось размытым и ускользающим, словно сон. «Я правда это сделал?» «Еще как правда!» Засмеялся Уинсерт Гаминир теперь ходит как в воду опущенный Никогда в жизни не видел его настолько Отрешенным и шокированным Привел смертного к отцу А тот ему нагрубил В итоге башня, наверное, почти час тряслась Прям час? Не поверил я Люди и книги почти сразу закивали Подтверждая правоту бога И сколько же я тут валяюсь? Пара минут всего Так, стоп Если я умер, то как я могу еще быть жив? Ты забываешь, кто ты и где находишься. Ты бог сумеречной библиотеки, пусть пока и не на полную ставку. Я тебе говорил, что ссоры между богами запрещены. Это касается и отца. Он правда тебя убил, превратил в ничто. А библиотека собрала тебя обратно. Надеюсь, ничего не потеряла. Ты тут? Мысленно спросил я у А «Э, куда я денусь? Недовольно фыркнул тот. Но эта смерть не прошла для нас просто так. С телом опять творится какая-то чертовщина, и я понятия не имею, что с этим делать. В смысле? А вот как хочешь, так и понимай. Мы же фактически только родились. Вроде бы все по-старому, но ключевое слово тут «вроде». Ясно, отвечаю я одновременно и Эгосу, и присутствующим. На ногах вроде стоял крепко, ничего неправильного в себе не чувствовал. Гаминир сильно злится. «На тебя?» — уточнил бог. «Нет!» «Может, самую кроху, но он не из злопамятных. Сейчас этот негативный эффект от случившегося пройдет, и стариногам будет плясать от счастья!» «Я чего-то не понимаю...» «Да и мы тоже...» Катрина переглянулась со слугами библиотеки. «Отец впервые за гребанные пару тысяч лет что-то сделал!» «Вы понимаете?» Он всегда игнорировал Гаминира, да и остальных. Даже не смотрел на нас. А тут ты его так разозлил, что он тебя даже распылил. Что ты сделал? Сказал, что он безответственный мудак. Точнее, только первую часть. Он меня распылил, прежде чем я сказал про мудака. «Сильно!» – одобрил Винсерт. «Ладно, приходи в себя, а мне пора бежать». «Кстати!» Он действительно собрался уходить, но тут же замер, собираясь еще что-то добавить. «Если кто спросит, я прочел тебе лекцию о том, что сюда никого не надо водить. Хорошо?» «Хорошо», — еще не полностью оправившись от шока, отозвался я. «Это и тебя касается, красавица», — он подмигнул Катрине. «Тебе тут находиться не стоит, так что старайся не показываться из личных покоев, если кто придет. Я серьезно». «Есть среди наших крайне принципиальные, и у нас не останется выбора, кроме как отправить тебя в твой мир. Так что будь как мышка. Касательно же твоей проблемы, есть у меня мысль одна, но это потом. Я убежал». «Какой это проблемы?» Почти сразу поинтересовался у любимой я, но та и не подумала отвечать. Лишь щелкнула меня по носу пальцами, после чего развернулась и вальяжно прошла в зону покоев, не проронив ни слова. «Эй, ты чего? Больно вообще-то?» «Это был призыв или обида?» Задались мы вопросом с Эгосом, но, увы, выяснять настрой блондинки времени попросту не было. Оттряхнув одежду, я попросил Сентела передать девушке, что вернусь как только смогу, скорее всего, даже сегодня, а сам поспешил обратно в лагерь. Стоило мне выйти из палатки, как ко мне подбежал Ролл. «Макс!» «Капитан!» — поправил его. «Да!» «В смысле, капитан, тут важное дело», – высказал он, а затем вдруг задался вопросом. «А ты откуда взялся вообще? Тебя же не было в палатке». «Я все проверил и стал ждать возвращения». «Что за дело?» – перебил я его. «Общий сбор в главном штабе. Это вон тот большой шатер. Он уже начался, так что поторопись». «Спасибо», – бросил я другу и поспешил туда, игнорируя очередную порцию вопросов. На подходе меня остановили, но стоило показать документ, как сразу пропустили внутрь. Шатер оказался не просто большим, а громадным. Под ним при желании совершенно спокойно мог уместиться цирк со слонами. В центре находился круглый стол, за которым сидели основные руководители. Из знакомых тут имелись Люциус и Аида. Если судить по расположению и одежде, от наших было еще около десятка представителей, но те были мне незнакомы. В капитанской среде я не крутился. Зато одного длинноухого я сразу узнал и хорошо рассмотрел. Присутствующих на собрании оказалось куда больше, чем способен был вместить столик, поэтому остальные расположились вокруг него стоя. От Люциуса и Аиды мое появление не прошло незамеченным. И если лиса на него никак не отреагировала, мы лишь взглядами пересеклись, то вот на лице старика было весьма странное выражение. «Может, у него кулики?» – хихикнул Эгос. Как бы то ни было, совещание началось, и я очень скоро понял, что делать мне тут было совершенно нечего. Обсуждались какие-то совершенно скучные, можно было даже сказать бытовые вопросы. С таким же успехом какой-нибудь солдат мог принести мне после совещания бумажку с графиком дежурств и прочим. За час, что длилось заседание, я понял лишь одно – мы массовка. Причем это касалось не только тех, кто стоял вокруг стола, но и всех, кто находился за пределами шатра. Мы были лишь живой силой, признанной оказывать давление на две других живых силы. Скучно. Конечно скучно. Взяли два копья и долбанули бы ими по другой части лагеря, и остались бы только мы. Особенно остро обсуждался вопрос об совместных исследованиях и сборе магических данных. Вот вроде бы все вместе, а они ругаются, как последние торговки на базаре из-за одной лишней минуты, что достанется стороне империи на сбор образцов. Но когда все наконец-то подошло к концу, я с облегчением выдохнул. Собрался уже выйти на свежий воздух, проверить, как отряд и отправиться на покой, а на самом деле в библиотеку к Катрине. Соскучился я по ней. «Кого я вижу?» Послышался позади голос, от которого рука сама невольно легла на рукоять меча. Сделав глубокий вдох, я повернулся, встретившись взглядом с хорошо знакомым эльфом. А я-то надеялся, что он меня не заметил в этой толпе. «Раб решил вернуться к своему господину?» Я улыбнулся ему самой холодной и, наверное, жуткой из своих улыбок. Это ухо попроняло, и самодовольство как-то очень быстро слетело с его губ. «Давно не виделись, Хемир. «Не так уж и давно, червь! Нашел себе новых владык! А ведь, помнится, ты грозился убить меня!» «Убить? Что ты? Ты заслуживаешь кое-что пострашнее смерти! Я не забыл, что ты делал со мной и фией!» «Не забыл, Хемир, Я отчетливо помню, что обещал тебе!» Я видел, как багровеет лицо длинноухого и получал от этого несказанное удовольствие. «Твои провокации не подействуют, червь. Я исполню приказ. А когда придет время, то ты узнаешь, что в той камере я только начал. Настоящие твои страдания еще впереди!» «Как громко сказано!» — усмехнулся я. «Вспомни арену, мир, и вспомни, что теперь на мне нет ошейника». Мы и впрямь сведем старые счеты. В свое время. В свое время, согласился он. Прошу прощения, посол. Тяжелая рука легла мне на плечо и закованной в массивные латы Люциус буквально выволок меня из палатки, бормоча себе под нос что-то невнятное, но явно ругательное. Максимилиан, ты совсем с головой не дружишь. Что во фразе «держись от него подальше» тебе непонятно. Да все мне ясно. Высвободился я из его хватки и поспешил добавить. Лорд-командующий. Думаешь, я старый глухой дурак и ничего не слышал? Из-за того, что ты там говорил, хочешь начать войну между нами и эльфами? Спокойнее. Произошел небольшой обмен любезностями. Соглашусь. К нам неожиданно присоединилась Аида. Даже до мордобоя не дошло. Скучно. И демонстративно зевнула. Судья! Укоризненно глянул на нее Люциус. Мне же эта сцена напомнила семейную, где отец пытается научить сынишку уму-разуму, а маме все равно, и она ему не помогает, а наоборот мешает. Но ведь действительно ничего не произошло. Брось, Люциус. Мне вот до сих пор рассказывают про то, как ты по молодости разбил лицо лорду-командующему, будучи лейтенантом. Старик от упоминания этого случая чуть на месте не подпрыгнул и, кажется, даже покраснел. «Не напоминайте! Я был молот и глуп!» «Вот и он молот и глуп!» — усмехнулась Аида, похлопав меня по плечу. «И все же в словах твоего будущего деда есть зерно истины!» От упоминания деда Люциус подавился и издал крайне странный, но забавный звук, напоминавший кряканье утки-курильщицы. «Не лезь ты к нему на рожон", продолжила она. «Мир маленький, и он сам подставится под удар!» Главное не подставлять своих друзей, понимаешь? Понимаю, вздохнул я. Кстати, а что там за утренняя история с дверью? Люциус сказал, что ты утром испугался обелиска и умчался к отряду с воплями про дверь, а затем заставил отряд ее делать. Ну и как выкручиваться будем? Не люблю магические барьеры еще со времен Юндара, Отканивая тканевая ширма не кажется мне надежной защитой. Захотелось, чтобы меня и обелиска отделяла более материальная преграда. Выдал я полную хрень, но в тот миг ничего лучше не пришло. «Но палатка же все равно из ткани, ты понимаешь?» Они смотрели на меня, как на дурака. «Понимаю, но утром меня немного переклинило, видимо, от стрессов и столкновения с чем-то неведомым». «Понятно». «Не знаю, поверили ли они, ведь я нес что-то еще тогда». Но больше вопросов на эту тему задавать не стали. «Послушайте, судья, помня про субординацию, обратился я к лисице. Один из членов моего отряда прикарманил один из осколков того существа, что было на юге, готов взять всю ответственность на себя». «Даже если ты тогда не был командиром?» «Даже так». «Расслабься, Максимилиан», усмехнулась Аида. «Не страшны эти осколки, у нас их почти целый ящик набрался, провели тесты, ничего». «Правда, рядом с обелиском есть реакция, но она минимальна. Можешь оставить его себе как сувенир. Ничего страшного не случится. Главное, с ним к самому обелиску не подходить». «Хорошо, понял. Спасибо». «Тебя долго не будет в этот раз?» – спросила она, когда я оделся и собрался уходить. «Пару дней», – ответил ей. Там большой лагерь, сплошные палатки, и мои исчезновения могут вызвать ненужные подозрения. Понимаю. Поцеловав ее напоследок, покинул сумеречную библиотеку. Лагерь встретил меня тишиной. Большая часть солдат спала, лишь смешанные караулы патрулировали территорию. Разве что слабый гул был слышен почти везде тут. Его виной были магические барьеры, которых тут хватало. На улице было довольно холодно, но это на удивление бодрило. Неподалеку от моей палатки дремал Фокс, который при моем появлении приоткрыл один глаз, дернул ухом и вновь засопел. «Я сегодня точно не усну. Значит, нужно провести время с пользой». Потянулся, сделал небольшую растяжку, после чего вернулся в свою палатку и отыскал свой странный костюм для тренировок. Напялил его, после чего, чтобы не позориться, прикрыл этот срам рубашкой и штанами. «Нет лучшего способа выкинуть из головы неприятные мысли», сказал я сам себе и принялся накачивать тренировочный костюм маной. И немного переборщил. В какой-то момент нагрузка стала настолько большой, что у меня подогнулись ноги, и я рухнул на колени. «Для нас это, кажется, перебор». «Нормуль», протянул я, достал флягу со свиной кровью и сделал два глотка. Многовато, но тяжесть сразу стала подъемной. В том, что я полукровка и мое тело подвержено изменениям от крови, был существенный плюс. Запредельные нагрузки, если вовремя подпитываться, не ослабят меня, а наоборот сделают сильнее. И за время путешествия я действительно заметил, что физическая сила и выносливость медленно, но верно растут. Придет время, и я смогу одолеть вармрестлинги Люциуса без крови и усиления маной. Хе. Начал с отжиманий и сдох уже на 10. Кажется, и впрямь переборщил. Полежал лицом в грязи пару минут и сделал еще один подход, на этот раз уже на 12. Таким образом, я потратил на базовые упражнения около часа, при этом чуть не отдал отцу свою душу. Понятия не имею, сколько груза на мне сейчас было, но по ощущениям тонна, а то и две. И несмотря на все это, я продолжал пересиливать себя. От тренировок меня отвлек Авраил, который поднялся незадолго до рассвета. Заметив, что я тренируюсь, он предложил свои услуги в качестве тренера и спарринг-партнера. Итог, я не просто уставший, но еще и побитый. Эльф быстр, стремителен, и стоит мне допустить ошибку или открыться, как он атакует. «Ты не сосредоточен на битве», – сделал он вывод из короткого, но очень болезненного для меня спарринга. Если бы не Эгос, способный вбирать в себя боль, я бы вряд ли смог стоять на собственных двоих после окончания матча. Раньше я мог делать это сам, но сейчас контроль болевых рецепторов по непонятной причине перешел к Эгосу, благо он не артачится и всегда подавляет боль. «Цени, что имеешь!» – тут же отозвался тот. «Извини», – ответил я Эльфу, стараясь отдышаться. «Пока хватит». Эвраил кивнул и отошел на десяток метров, принявшись тренироваться в одиночку. Я же уселся на лавочку, наблюдая за тем, как оживает лагерь. Взгляд сам собой упал на энергетические купола в центре, защищающие обелиск. А точнее, защищающие от обелиска. Но я прекрасно знал, что никакая защита не поможет, когда несущие свет явят себя миру, а боги не хотят помогать. «Скорее всего, все тут погибнут, когда обелиск разродится». «И вот я знаю, с чем мы имеем дело». «Аида и остальные догадываются, раз связали осколки поверженного врага и обелиск». «Но все мы ничего не можем поделать с предстоящей угрозой». «Остается сидеть и наблюдать». Я почти минуту неотрывно смотрел на место, где находится обелиск, и неожиданно поймал себя на очень странном чувстве. Раньше при взгляде на него я ощущал неприятное жжение и тревогу, но теперь все было с точностью да наоборот. Ощущения были приятные. Я словно оказался на солнечной поляне, где солнышко ласкало кожу теплом. День прошел скучно. Больше ни на какие совещания меня не отправляли, разве что утром пришел посланник из главного штаба, принеся расписание дежурств и патрулей. Там было прописано, что я должен тогда-то отправить столько-то человек туда-то. Чтобы набросать график и раздать указания своим подчиненным, ушло меньше 10 минут. Унара отправил в дневную смену на кухню, раз он такой хороший поварёшка. Рола записал в ночное дежурство на стену. Геру в дневное дежурство туда же. Остальных раскидал на глаз. Остались лишь Эвраил, Эль и Эмилия. Ну, еще и про старого Гюнтера не стоило забывать. Двое последних ⁇ маги. А у них свое расписание и свои задачи, идущие напрямую сверху. Так что их на дежурство не отправлял. А что касается эльфа и его металлической землячки, то их надо было держать в запасе. Категорически запрещалось давать им самим гулять по лагерю. Желательно, чтобы их вообще было не видно и не слышно. И неожиданно дела закончились. Серьезно. Капитанскому составу оставалось просто сидеть на заднице. И вроде бы хорошая возможность наведаться в библиотеку, поговорить с Катриной еще раз, но... Нет. Надо, правда, взять паузу в пару дней и все хорошо обдумать. И раз уж у меня опять избыток времени... Тренировки. Мне нужны тренировки. Вот только в этот раз я, пожалуй, займусь умственными, а не физическими. Из сна меня вырвала чья-то рука, внезапно ухватившая меня за лодыжку. От неожиданности я упал с кровати и, не растерявшись, подхватил лежащий рядом меч, готовясь дать отпор врагу. «Тихо-тихо, Максимильянчик, это всего лишь я!» Тут же отпрянула короткостриженная вампирша, не ожидавшая от меня такой бурной и агрессивной реакции. Валеса? Удивленно проморгавшись, переспросил я. «Ну не твоя же блондинка!» Хихикнула та в ответ. «Да это я вижу!» Недовольно буркнул я, поднявшись с пола. «Зачем ты вообще так меня пугаешь?» «А почему нет?» Все тем же насмешливым тоном спросила она. «Ты так мило спал, даже не подозревая, что к тебе кто-то вошел, что я просто не удержалась». «Неважно. Что ты тут делаешь? Тут орден ласточки, сокола, да еще и эльфы в придачу. Не находишь, что это не самое лучшее место для вампира?» Сказал вампир-полукровка. Все тем же тоном продолжила она. Ее, похоже, сильно развеселило то, что она смогла меня напугать. «Не переиначивай. Я к твоему сведению, теперь капитан Ордена Ласточки и командую отрядом тут». «Чего?» «Тихо ты!» – поморщился я, уж слишком громко она тут разоралась. Еще не хватало, чтобы приперся кто-нибудь проверить, что за шум раздается из палатки командира. «И ладно, если это будет Эль или Амелия». А вот Торигу попробуй объяснить, почему это я вожу дружбу с кровососом. Как ты вообще сюда попала? Тут же охраняемый объект, куча систем защиты. Ага. Кивнула она и тут же, гордо задрав нос, добавила. Но они ничто против меня. Ха-ха-ха. Можно поменьше пафоса? Знаешь, Максимилианчик, ты стал слишком большим занудой. Скоро станешь совсем как твой отец. Но если тебе правда интересно, как я сюда проникла, то это было несложно. Местные маги молодцы. Никто не может подойти близко к лагерю и остаться незамеченным. Даже если использовать заклинание невидимости, все равно заметят. Но кое-чего они не учли. «Тебя?» – с легкой издевкой уточнил я. «Вампиров», – поправила она, продолжая немного дуться. «Следящая паутина по большей части ищет живые, теплые объекты. А вампиры могут с легкостью контролировать свои жизненные процессы, стать практически живыми трупами». Плюс единство с тенью не является классической магической способностью, сочетая все это проникнуть сюда расплюнуть. Интересно, задумался я. Валесса нашла существенную дыру в обороне лагеря и, думаю, стоит сообщить об этом Люциусу или Аиде. Разумеется, без упоминания, что сюда правда проникла вампирша. Так зачем ты тут? Что-то сомневаюсь, что ты пришла сюда просто повидаться. Ты прав. Я правда пришла сюда не просто так. «И еще не одна. Твой отец и... это...» Под этой Валеса, скорее всего, упоминала Халену, мою мачеху. «Они тоже тут, но не в лагере, а примерно в двух километрах южнее. Владыка почувствовал твое присутствие тут и послал меня разузнать и привести, если будет возможность». «Хорошо», – вздохнул я, почесав затылок. «Появление вампиров в мои планы не входило, но никому другому разобраться с этим не выйдет». «Ладно, види, повидаюсь с отцом». Покинуть лагерь незамеченным для меня было куда большей проблемой, чем для Валесы. Моя способность единства с тенью была ущербна по сравнению с таковой у вампирши. Почесав голову, я решил поступить иначе. Примерно в двух днях отсюда на запад есть деревушка, мы проезжали мимо нее. «И?» – не поняла она. «Ждите меня в ее окрестностях завтра ночью». «А по-другому никак?» – нахмурилась она туда долго добираться. Справитесь. А теперь иди. И передай отцу, чтобы вели себя нормально, ведь, полагаю, он будет не один. Если там случится кровавая бойня, уж извиняйте. Следующий день прошел абсолютно так же, как и предыдущий. А когда наступила ночь, я выждал пару часов и воспользовался дверью. Осторожно ступив в библиотеку, огляделся и облегченно выдохнул, никого не увидев. Заглянул к своей возлюбленной, получил от нее очередную порцию жалоб на скуку, после чего направился к двери, ведущей на выход. Вставил ключ в замочную скважину и представил ту самую деревушку, мимо которой мы проезжали. Там мы не задерживались, так что ее образ был крайне смутным. И все-таки дверь не подвела и привела меня в нужное место. Я вышел из какого-то неказистого крестьянского домика и, захлопнув за собой дверь, поспешил покинуть территорию деревни. Вампиры себя не скрывали. и хауры я ощутил почти сразу где-то в отдалении, километр или два на юг. Перед тем, как покинуть деревушку, осмотрел ее, убедившись, что все тут живы и здоровы, и лишь затем направился в нужном направлении. Примерно на полпути из тени вынурнули двое вампиров из старших. Сильны, и, боюсь, встреча с ними раньше могла бы закончиться для меня печально, но не сейчас. Впрочем, те не проявляли особой агрессии, недоверчиво меня глядывая. «Ты Максимилиан?» – спросил один из них. «Да». «Тогда иди за мной», – махнул мне рукой, поспешив в сторону леса. Очень скоро мы добрались до небольшого импровизированного лагеря. На меня смотрели откровенно косо, а спустя пару минут из одной из крупных палаток вышли двое вампиров. Мой отец и его новая супруга. «Максимилиан». Отец, как всегда, холоден, но в его глазах я все равно читаю некую радость при виде меня. «Привет!» – улыбнулся я ему. «Отойдем!» – он рукой указал в сторону подальше от лагеря. Помимо нас двоих, Холена отправилась следом. «Ну и ну, Себастьян!» – усмехнулась моя мачеха. «Твой сын растет не по дням, а по часам!» «И впрямь!» – согласился мой отец. «Полно вам!» – поморщился я. «Вот не люблю я эти пустые хвальбы из серии «Ты у мамы самый красивый».» «Вообще-то мы серьезно. не согласился мой отец, и интонация у него была какой-то очень странной. «Смотря на тебя сейчас, я даже не могу сказать, что ты мой сын». «Что?» «Ох, мальчик», – вздохнула Холена. «Да одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять. С тобой лучше не связываться». «Ни вампир, ни человек и даже не гибрид. Скорее, существо». Хелена! Укоризненно взглянул на супругу мой отец. «Не так грубо». «Но ты посмотри на него!» Не согласилась она с ним. «Я даже представить не могу, чем он стал!» «Так, все, хватит!» Встрепенулся я, устав слышать подобное в свой адрес. «Давайте лучше поговорим о делах, хорошо?» «Стесняется». — улыбнулась мачеха. — Ну хорошо, о делах так о делах. Но думаю, ты и сам прекрасно знаешь, почему мы пришли. — Из-за обелиска! — вздохнул я, почесав затылок. — Что делать с этим, я не имел ни малейшего понятия. Если с эльфами Трилор и Империя Худа бедно готовы были сотрудничать, учитывая их артефакты, то вот с вампирами ни одна из сторон никаких дел вести не будет. — Обелиска? — заинтересовалась вампирша. «Значит, вот что это...» «Максимилиан, мы бы хотели, чтобы ты нам рассказал, что происходит в лагере, с чем мы имеем дело. Какое-то время назад мы почувствовали необычайный всплеск силы на юге Трилора, а затем очень похожий и на севере. Но если первый вскоре пропал, то другой, подобно яду, отравляет воздух и землю». «Отравляет?» «Не понял я». «Будь ты полноценным вампиром, ты бы почувствовал это». Вмешалась Хелена. И что хуже, влияние этого обелиска распространяется. «Мы полагаем, что это оружие, созданное для уничтожения темных», высказался отец. «И, Максимилиан, я хочу, чтобы ты помог нам его уничтожить». «Ох...» Я сделал несколько шагов назад, прикрыв лицо руками. Хотелось смеяться, но это скорее был нервный смех. «Максимилиан...» отец удивленно вздернул бровь. «Простите!» – взял я себя в руки. «Вы... вы вообще не понимаете, что тут происходит? И поэтому очень хотим это выяснить», – с полной серьезностью подтвердил отец. «Ну хорошо, я вам расскажу». Пришлось коротко рассказать им о несущих свет и той угрозе, что нависла над миром.» «Разумеется, меня тут же спросили, как я об этом узнал, но о своих источниках я предпочел не распространяться. Если отцу я и мог сообщить, что теперь являюсь библиотекарем, то Халени я не доверял, ведь именно вампирша в свое время активно участвовала в попытке проникнуть в сумеречную библиотеку». «Плохо», – вздохнул мой отец, постукивая пальцем по своей трости. Судя по хмурому задумчивому выражению лица его супруги, она была того же мнения. Все, что ты говоришь, правда? Абсолютное. Вам не уничтожить обелиск. Никому не уничтожить. Все, что нам остается, ждать. ждать, когда придут боги и сразятся с несущими свет. Вампиры пообещали нароженным кординцам и эльфам не лезть, оставшись как раз возле той деревушки, через которую я и возвращался. Уходить они категорически отказались, но так даже лучше. Когда несущие свет вторгнутся в этот мир, двое древних вампиров будут дополнительным подспорьем. Выйдя из палатки на рассвете, я услышал какой-то странный шум, доносившийся неподалеку. Заинтересовавшись, поспешил туда. По дороге на меня кто-то налетел, фигура, скрытая дорожным плащом. Эй! воскликнул я, вдруг обнаружив небольшой порез на руке. Но негодяй скрылся прежде, чем я успел его нормально рассмотреть. «Урод!» «Поймаю!» Договорить я не успел, потому что почти сразу на меня налетел один из солдат Ордена Сокола. Причем намерения у того были крайне агрессивными. Он попытался вцепиться мне в лицо своими скрюченными пальцами, но в итоге оказался отброшен на несколько метров в сторону. Оказавшись на земле, напавший не успокоился. Его корежило, а я с удивлением обнаружил, что на его лице были словно сияющие золотистым светом трещины. «Какого?» – ошарашенно произнес я, понятия не имея, что с этим делать. К моему счастью, набрякающегося и бьющегося в конвульсиях саклановца, прежде чем тот успел подняться, набросились товарищи. Сковывая руки и ноги оковами, они потащили его куда-то. «Вы не пострадали?» – ко мне подбежал один из их солдат. «Нет, все нормально», – ответил ему, смотря вслед воинам, уносящим мужчину. «Что случилось?» «Мы не знаем. Это уже третий с нашей стороны. Еще двое у вас. У эльфов пока один». Поговаривают эта эпидемия. Я хотел что-то сказать, как резко почувствовал сильную боль в полученной минутой назад ранее. Опустил взгляд и увидел, что из той исходит свет. «Какого?» – пробормотал себе под нос. «А твой на причина моего недоумения также не укрылась». «Тут еще один!» «Держите его!» – закричал солдат, отступая от меня на несколько шагов. «Быстрее, пока он еще себя контролирует!»